«Готово!» Кэрри и Чарльз быстро оглянулись, следуя за направлением ее взгляда. Кресло Пола было пустым. Пол исчез. А там, где он только что сидел, клубился легкий желтый дымок. Но ребята яхнуть не успели, как Пол появился снова. Все так же выжидательно глядя на мисс Прайс. «Ух ты!» — закричала Кэрри. «Вот здорово! Как это вам удалось? Подумать только...» «Настоящее колдовство!» «А я ничего не видел», — пожаловался Пол. Кэрри нетерпеливо взглянула на него. «Не валяй, дурака, Пол! Ты превратился в дым! Ты должен был это почувствовать!» «У Пола задрожали губы. Ничего я не чувствовал», — сказал он плачущим голосом. Но его никто не слушал. Кэрри смотрела на мисс Прайс сияющими глазами. мисс прайс вдруг сказала она с легким укором а ведь вы могли бы показывать это на благотворительном концерте вместо пения мисс прайс опустила вязание зловещая тень набежала на ее лицо и она посмотрела на кэрри тяжелым взглядом словно видела ее впервые кэрри нервно вжалась в кресло хотя вы так мило поете быстро прибавила она но мисс прайс Казалось, ее не слышала. В ее глазах зажегся дикий огонь. Губы едва заметно шевелились. «Должен быть какой-то способ», — медленно говорила она. «Должен быть какой-то способ». «Для чего?» — спросил Чарльз после очень неуютной паузы. Мисс Прайс улыбнулась, продемонстрировав длинные желтые зубы. — Чтобы заставить вас замолчать! — выкрикнула она. Кэрри была шокирована. Поведение мисс Прайс не имело ничего общего с манерами настоящей леди. — Ой, мисс Прайс! — жалобно воскликнула она. — Чтобы заставить вас замолчать! — повторила мисс Прайс, улыбаясь еще более неприятно. Пол заерзал в кресле. — Вот теперь она становится злой! шепнул он кэрри с удовлетворением кэрри отодвинулась от него сделав вид что не слышит она забеспокоилась что вы имеете в виду мисс прайс что мы никому не должны говорить что вы она колебалась что вы ведьма закончил пол Но мисс прайс все еще смотрела невидящим взглядом сию секунду я что нибудь вспомню пробормотала она будто про себя, сию секунду. И тогда Кэрри совершила поступок, который Чарльз впоследствии называл очень храбрым. Она встала с кресла и опустилась рядом с мисс Прайс на софу. «Послушайте, мисс Прайс», — сказала она, «мы ведь старались вам помочь, когда вы ушибли щиколотку, если вы не хотите, чтобы мы о вас рассказывали. Совсем не обязательно нас заколдовывать, можно ведь придумать что-нибудь и получше». Мисс Прайс посмотрела на нее. «Что это интересно, я могу придумать?» спросила она. Но уже более приемлемым тоном. «Ну, — сказала Кэри, вы можете дать нам? Какую-нибудь волшебную вещь. А если мы кому-нибудь о вас расскажем, она сразу потеряет свою волшебную силу. Знаете, как в сказке». «Что, например?» Похожая идея заинтересовала мисс Прайс. Чарльз подался вперед. «Да», — подхватил он, «хотя бы кольцо. Мы бы его повернули, и явился бы раб. А если мы о вас расскажем, раб больше не появится. Вы можете так сделать?» «Это сложно», — мисс Прайс задумалась. «Ну, хорошо», — сказала она через некоторое время, неожиданно снова став приветливой и милой. «Я давно уже хотела попробовать, но предупреждаю, у меня может и не получиться. У кого-нибудь...» — Есть с собой кольцо. Увы, кольца ни у кого не было. Пол пошарил в карманах, просто на всякий случай, но ничего не нашел, кроме медной шишечки, которую утром отвинтил от своей кровати. — Ну, что-нибудь еще. Браслет подойдет. Это должно быть то, что можно поворачивать. Но у Кэрри, к сожалению, не оказалось и браслета. — У меня дома есть один, — оправдывалась она, — но я ношу его только по воскресеньям. — А вот, — вдруг закричал Пол, вытаскивая шишечку, — это как раз то, что можно поворачивать. Она только и делает, что поворачивается и поворачивается и поворачивается. — Вот я ее и отвернул, — прибавил он. Мисс Прайс взяла шишечку и подержала ее в своих чистых тонких пальцах. — Посмотрим, — медленно произнесла она. и вдруг удивленно подняла глаза пол. Это же на редкость удачный вариант. Есть одно замечательное заклинание. Надо только все тщательно продумать. А теперь тихо, дети. И пальцами Спрайс мягко сомкнулись вокруг блестящей меди. Ребята замерли. Даже пол перестал герзать. В окно влетел шмель и тяжело гудел, кружа по комнате. Если не считать этого, тишина была полной. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем мисс Прайс открыла глаза и выпрямилась, щурясь и улыбаясь. «Готово, Пол!» — весело сказала она. И тот благоговейно принял из ее рук шишечку. Керри и Чарльз с завистью взглянули на Пола. «А что нужно с этим делать?» — спросил Чарльз. «Просто возьмите домой и снова приментите на кровать». Но не туго, а лишь до половины. — А потом? — Потом. Мисс Прайс улыбнулась. — Поверните ее чуть-чуть, загадайте желание, и кровать перенесет вас туда, куда вам захочется. — В самом деле, — недоверчиво спросила Кэрри. — А вы попробуйте. Мисс Прайс все еще улыбалась. Она явно была очень собой довольна. «Ой, мисс Прайс!» — выдохнула Кэрри, не сводя глаз шишечки, слабо мерцавшей в грязноватых пальцах пола. «Спасибо вам!» «Не надо меня благодарить», — сказала мисс Прайс, снова принимаясь за вязание. «Помните условия. Одно только слово обо мне, и чары исчезнут, а теперь ступайте». «Становится поздно, и не стоит гонять кровать ночь напролет». Все хорошо в меру, даже в колдовстве.